Глава тридцать шестая — Тебе не здоровится сегодня сестра? Голова болит? — спросила Шайлоджа. — Нет ничего, — ответила Камола. — Почему не видно дяди? — В школе каникулы, и мама послала его в Ахалабад навестить сестру. Она уже несколько дней нездорова. — А когда он вернется? — Думаю, он задержится там не больше недели. Ты слишком утомилась, устраивая свое бунгало. У тебя очень усталый вид... Поужинай сегодня пораньше и ложи скорее спать. Самое лучшее было бы рассказать все Шой Лоджи, но комола не могла решиться на это. Кому угодно, только не Шойли. Сказать ей, что человек, которого она столько времени считала своим мужем, в действительности не муж ей, казалось Камоле совершенно невозможно Запершись в спальне, девушка при свете лампы перечитала письмо. Имени и адреса на письме не было. Но было ясно, что адресовано оно женщине, на которой Ромеш хотел жениться, и что из-за Камолы ему пришлось с ней расстаться. Ромеш не скрывал и того, что любит эту женщину всем сердцем, и лишь из жалости к одинокой девушке, которая по несчастной случайности оказалась на его руках, он, не имея иного выхода, решил навсегда отказаться от своей любимой. Теперь Камола наконец поняла отношение к ней Ромеша, начиная с их встречи на отмире, посреди реки и кончая Гаджипур. Все это время Ромеш не считал ее женой и не знал, как с ней поступить. Камола же относилась к нему, как к мужу, и ни о чем не подозревая, собиралась создать домашний очаг на всю жизнь. И сейчас, когда она думала об этом, стыд впивался в нее своим раскаленным жалом, Она готова была провалиться сквозь землю, когда на память ей приходили всевозможные эпизоды их совместной жизни. Этот стыд запятнал всю ее душу, и от него не было спасения. Резким движением Камола распахнула дверь и вышла в сад. Была темная зимняя ночь. От черного неба веяло холодом. Воздух был прозрачен, ярко мерцали звезды. Перед ней четко вырисовывалась темная роща манговых деревьев. Мысли комолы путались. Она опустилась на холодную траву и сидела так, застыв, словно каменные изваяни. Глаза ее были сухими, в них не было ни слезинки. Сколько времени провела она так, неизвестно, но вдруг почувствовала, как холод пронизал ее до самого сердца и вздрогнула. Глубокой ночью, Когда тонкий луч ущербной луны прорезал темный край неба над молчаливой пальмировой рощей, Камола с трудом встала и заперлась у себя в спальне. Пальмира, пальмировая пальма — особый род пальм, растущих в тропической Азии имеет громадное хозяйственное значение. По индийскому сказанию Пальмира приносит человеку 801 пользу в честь ее созданных валебной песни. Утром, раскрыв глаза, она увидела у своей постели шайлоджу. «Думаю, что уже много времени», — смущенная девушка поспешно села в кровати. «Не вставай, сестра, поспи еще немного. Ты, наверное, заболела. Лицо-то как осунулось, да и под глазами темные круги. Что-нибудь случилось? Почему не расскажешь мне, что с тобою?» И Шой лоджа присев на постель, обвела руками шею Камолу. Грудь девушки судорожно вздымалась, не сдерживаясь больше. Она уткнулась лицом в плечо лоджи разразилась потоком слез. Не говоря ни слова, Шойлоджа крепче обняла подругу. Но через мгновение Камола вырвалась из ее объятий, встала, вытерла с глаза и через силу рассмеялась. — Ну, перестань смеяться, — сказала Шойлоджа. — Знаешь, много я видела девушек, но такой скрытный еще никогда не встречала. Однако не надейся, что тебе удастся скрыть что-нибудь, меня молчанием не проведешь. Хочешь, я скажу, в чем дело? Ромяш-бабу не прислал тебе из Ахалабада ни одного письма. Вот ты рассердилась, гордячка какая. Но пойми, он уехал по делам, а через два дня вернется. Зачем же так сердиться? Ведь не в его силах подгонять время. Перестань. Но знаешь, сестра, вот я даю тебе сейчас столько разумных советов, а сама будь на твоем месте, было бы то же самое. Ведь мы, женщины, всегда плачем по пустякам. Вот видишь, слезы высохли, и ты уже смеешься. Не думай больше об этом. С этими словами Шойлоджа притянула Камолу к себе и спросила. — Скажи правду, ведь ты сейчас думаешь, что никогда ему этого не простишь? — Да, да, да, ты угадала. Шойлоджа потрепала девушку по щеке. — Ну, конечно, я так и предполагала. — Что ж, посмотрим, посмотрим. В это же утро, сразу после разговора с Камолой, Шойлот же отправила отцу в Аллахабад письмо. «Камола очень огорчена, что не получает писем от Ромяша-бабу», писала она. «Бедняжка совсем одинока в незнакомом городе, а он все время в отъезде, да еще и писем не шлет. Подумай сам, как ей должно быть тяжело. Неужели он еще не уладил всех дел в Аллахабаде? Конечно, они требуют много времени, но разве так трудно урвать минутку для того, чтобы написать одно-два письма?» Встретившись с Ромешем, дядя пересказал ему несколько фраз из письма о и хорошенько отругал. Ромеш был не на шутку увлечен Камолой, и от этого возросла его нерешительность. Эта нерешительность и заставляла его медлить с отъездом из Аллахабада, а тут еще дядя прочел ему письмо о Он понял, что Камол очень скучает без него, но стыдится сама написать об этом. Узнав, что Камола любит его, ромаш перестал колебаться. Теперь речь шла не только о его личном счастье, но и о счастье девушки. На песчаном островке, посреди реки Всевышний, не просто привел их друг к другу, но и слил воедино их сердца. Подумав об этом, Ромеш немедля более ни минуты сел за письмо к Амоле. «Любимое», — писал он, — «не сочти такое обращение за простую эпистолярную условность». Я ни за что не назвал бы тебя так, если б не чувствовал, что действительно люблю тебя больше всех на свете. Если ты когда-нибудь сомневалась во мне, если я причинил боль твоему нежному сердцу, пусть то, что я искренне называю тебя своей любимой, рассеет твои сомнения и избавит тебя от страданий. Да и стоит ли подробно писать об этом? До сих пор многие мои поступки причиняли тебе огорчение. Если ты еще сердишься на меня, я оправдываться не стану. Скажу лишь, что теперь ты для меня самая любимая. Нет никого на свете, кто был бы мне дороже. Если эти слова не заставят тебя забыть все незаслуженные обиды и горе, которые я тебе причинил, то уж больше ничем не поможешь. итак комола называя тебя своей любимой, я решил навсегда покончить с нашим омраченным сомнениями прошлым и в будущем любить только тебя. Об одном молю, верь, что ты для меня самая дорогая. Если поверишь этому всем сердцем, то не станешь расспрашивать и подозревать меня. Не осмеливаюсь спросить, заслужил ли я твою любовь. Да и незачем об этом спрашивать. Я уверен, что настанет день, когда сердце твое без слов передаст благоприятный ответ моему сердцу. Это мне подсказывает чувство к тебе. Я не настолько самонадеян, чтобы считать себя достойным твоей любви. Но неужели мое поклонение тебе останется без ответа? Я хорошо понимаю, что письмо покажется тебе несколько странным. Оно похоже на школьное сочинение. Если хочешь, разорви его. То, что впечатлено в моем сердце, невозможно передать на бумаге. Ведь общение — это дело двоих. А когда пишет только один, он не может выразить все, что хочет. Ему трудно найти верный тон. Когда между нами установится полное понимание и доверие, я смогу писать тебе настоящие письма. Ветер только тогда беспрепятственно проходит через комнату, когда распахнуты все двери. комола дорогая, когда я, наконец, раскрою двери твоего сердца? Все это придет постепенно, со временем. Поспешность может только все испортить. Я приеду на следующее утро после того, как ты получишь это письмо. Хотелось бы, чтобы ты встретила меня в нашем новом доме. Долго мы с тобой были без крова. Я больше не хочу ждать». На этот раз я вернусь в свой собственный дом, и владычицу моего сердца хочу видеть хозяйкой этого дома. Это будет наш второй благоприятный взгляд. А ты помнишь, первый, в лунную ночь на берегу реки, среди пустынных песчаных отмелей, ни крыши, ни стен, ни родных, ни друзей, ни соседей, мы были далеко-далеко от дома. Тогда казалось, что это сон, мираж. Поэтому я так жду настоящего благоприятного взгляда, ласковым и ясным утром в реальной обстановке. На всю жизнь я сохраню тебя в своем сердце, озаренную лучами утреннего солнца, с ласковым, улыбающимся лицом, стоящую на пороге нашего дома. Со страстным нетерпением я мечтаю об этом моменте. Любимая, я как гость жду у ворот твоего сердца, не прогоняй же меня, молящий благосклонности, Ромеш.